Глава четвертая. Прощание. Королева Вакханок сбежала за слугой с лестницы. У дверей стоял фиакр. В нем сидели Галыш и один из тех господ, которые часа два тому назад поджидали кого-то на площади Шатле. При появлении Сефизы спутник Галыша вышел из экипажа, вынул часы и, показывая на них, Жаку сказал, «Я даю вам четверть часа». — Больше я ничего не могу для вас сделать, милейший. Придется двинуться в путь. Не пытайтесь удрать от нас, мы не отойдем от двери кареты. Одним прыжком Сефиза была уже в экипаже. Страшно взволнованная она могла произнести только эти слова. — Что с тобой? Куда тебя? — Везут в тюрьму за долги, — мрачно отвечал Жак. — Тебя? — раздирающим голосом закричала Сефиза. — Да. За тот вексель, который Ходатай просил подписать только для формы. У, разбойник! Да ведь у него еще оставались твои деньги. Пусть он их зачтет. Ничего у него нет. Он послал мне сказать через полицейского, что удержит их за неустойку. Так пойдем скорее к нему. Попросим его. Ведь он сам предложил эти деньги через меня. Быть может, он сжалится. Сжалится? Ходатай ты, сжалится. Полно. «Да как же? Неужели ничего нельзя сделать? Ничего? Ничего?» С отчаянием повторялась Эфиза, ломая руки. Затем она начала снова. «Нет, не может быть. Можно же как-нибудь устроить, ведь он тебе обещал». «Ты видишь, как он держит свои обещания», — с горечью сказал Жак. «Я подписал, не глядя, и он в своем праве. Срок пришел, и сопротивляться невозможно, мне это отлично объяснили». «Да не могут же тебя задержать в тюрьме надолго! Ведь это невозможно!» «Пять лет, если не уплачу. А так как платить мне нечем, то дело ясно». «Какое несчастье! Ах, какое несчастье! И помочь нечем!» — говорила Сефиза, закрывая лицо руками. «Послушай, Сефиза!» — начал Жак с грустным волнением. «Одно меня мучит и я не могу подумать об этом. Что-то будет с тобой!» — Обо мне не беспокойся. — Как не беспокоиться? Да ты с ума сошла. Что ты будешь делать? Мебель наша и двухсот франков не стоит. Да мы были еще так безумны, что даже за квартиру не заплатили. Ведь три срока пропущено. Значит, на мебель рассчитывать нечего. И ты останешься без гроша. Меня хоть кормить в тюрьме будут, а ты-то как станешь жить? — Зачем горевать заранее? — Ну а что ты завтра есть будешь? — воскликнул Жак. — Продам костюм. Кое-какие вещицы. Половину денег пришлю тебе в тюрьму, а на остальное проживу несколько дней. — Ну а потом? — Потом. Ну вот еще. Почем я знаю? Разве это можно знать? Увидим. — Слушай, Сефиза, — с глубокой горестью проговорил Жак. — Только теперь я понял, как я тебя люблю. У меня сердце сжимается, словно в тисках при одной мысли о разлуке. Меня кидает в дрожь, когда я подумаю, что с тобой будет. Затем, проведя рукой по лбу, Жак прибавил. Нас погубило, что мы не хотели думать о завтрашнем дне. Мы думали, что он никогда не настанет, а вот он и пришел. Проживешь ты последние крохи, меня не будет, работать ты отвыкла. За что же ты примешься? Хочешь, я тебе скажу, за что? Ты меня забудешь и... Жак застонал с отчаяния и злобы. «Нет, проклятие! Если это случится, я разобью себе башку!» Сефиза угадала, чего не договорил Жак. Она бросилась ему на шею и прошептала. «Я... Чтобы я сошлась с кем-нибудь другим? Никогда! Я тоже только теперь убедилась, как люблю тебя!» «Да жить-то на что ты будешь? Жить! Ничего!» Я соберу силами и стану жить с сестрой, по-старому. Будем работать вместе. На хлеб-то достану. Выходить буду только к тебе в тюрьму. Увидит же, наконец, этот злодей, что взять с тебя нечего, и выпустит на волю. Я за это время привыкну к труду. Ты так возьмешься за дело и увидишь, как славно мы заживем, хоть и бедненько. Ну что же, погуляли в охотку полгода. У других и этого не было за всю жизнь. Ты еще увидишь, что все это к лучшему. Урок нам дан, сумеем же им воспользоваться. Если ты меня любишь, не тревожься. Я лучше сто раз с голоду околею, чем заведу нового любовника. — Обними меня, — воскликнул растроганный Жак. — Я тебе верю, верю. Ты возвращаешь мне мужество и в настоящем, и в будущем. Ты права, следует приняться за работу, а то... Остается только горсть углей папаши Арсена. — Потому что, видишь ли... — прибавил Жак, понизив голос и дрожа от волнения. — Вот уже шесть месяцев я жил в каком-то хмелю. Теперь я начинаю протрезвляться и вижу, к чему шло дело. Прожили бы мы с тобой все деньги, и я... Быть может, я стал бы вором, а ты... ты... О, Жак, не говори этого, не пугай меня! воскликнула Сефиза, прерывая речь голыша. Клянусь тебе, я вернусь к сестре и буду трудиться. Я не буду падать духом. Королева Вакханок была в эту минуту вполне искренна. Она твердо решила сдержать свое слово. Сердце у нее было вовсе непорочное. Причиной ее возбуждения и ошибок являлась, как почти всегда, нищета. Но ну и теперь она снова следовала влечению сердца, не руководясь низкими корыстными целями. Ужасное положение, в какое попал Жак, возбуждало ее чувства к нему. Она в эту минуту сознавала себя в силах пойти к Горбунье и снова начать вместе с ней жизнь непрерывного и бесплодного труда. Она готова была поклясться, что перенесет те лишения, которые, несомненно, для нее должны были показаться еще ужаснее после праздной и рассеянной жизни, которую она вела последнее время. Ее уверения успокоили Жака, потому что у него хватило, наконец, ума и сердца, чтобы понять, на каком скользком пути они стояли, невольно устремляясь к позорному концу. Один из помощников судебного пристава постучался в стекло кареты и напомнил, что времени осталось всего пять минут. «Ну, милая, будь мужественна», — сказал Жак. «Будь спокоен, дорогой мой, я за себя постою». «Ты туда назад не пойдешь?» «О, нет, мне и подумать об этом страшно». «Я там расплатился еще раньше», — сказал Жак. «Надо сказать слуге, чтобы он передал, что мы не вернемся». Удивятся они, но это все равно. Нельзя ли тебе заехать домой переодеться? Быть может, они позволят. Ведь не можешь же ты ехать в тюрьму в таком костюме. Это так. Они верно разрешат. Только один из них сядет сюда с нами, и говорить по душам мы уже не сможем. Выслушай же в первый и последний раз мой разумный совет, вымолвил Жак торжественным голосом. Эти слова относятся, впрочем, и ко мне столько же, сколько к тебе. Принимайся за работу. Как ни тяжел, как ни неблагодарен труд, привыкай к нему. Ты скоро забудешь этот урок, но помни, что он открыл нам глаза на то, к чему нас привела бы праздность, иначе тебя ждет участь тех несчастных. Ты понимаешь? «Понимаю», — краснее отвечала Сефиза. «Но я лучше умру, чем сделаю с такой». — Да, умереть лучше. И я готов тебе помочь умереть в таком случае, — прибавил Жак глухим голосом. — Надеюсь, Жак, — отвечала Сефиза, обнимая своего возлюбленного. Затем она грустно прибавила. — Видишь, у меня было какое-то предчувствие Давича. Мне стало вдруг так грустно среди веселого пира, что я предложила тос за холеру, которая помогла бы нам умереть вместе, не разлучаясь. — А кто знает, может быть, и холера придет, — мрачно заметил Галыш. — Ну что же, не надо будет тратиться на угли. Еще будет ли у нас на что их купить? — Я могу тебе сказать одно, Жак. На жизнь или на смерть я на все готова только бы быть с тобой. — Ну? «Вытри глаза!» — сказал Жак с глубоким волнением. «Не надо показывать нашу любовь этим людям!» Спустя несколько минут карета направилась к дому, где жил Жак, и где ему предстояло переодеться в обыкновенное платье, чтобы ехать в тюрьму за долги. Повторим снова по поводу сестры Горбуньи. Об этом не следует переставать говорить что одним из самых мрачных последствий неорганизованности труда является недостаточность заработка. Эта недостаточность заработка неукоснительно заставляет молодых девушек, так плохо оплачиваемых, вступать для поддержания своего существования в те связи, которые, несомненно, их развращают. Иногда они продолжают работать, а помощь от любовника позволяет им сводить концы с концами Но иногда, как, например, сефиза, они окончательно оставляют работу и разделяют жизнь со своим возлюбленным, пока у того есть деньги для удовлетворения их расходов. И вот в это время праздности и безделья неизлечимая язва лени навсегда заражает этих несчастных. Такова первая ступень падения на которую преступная беззаботность общества толкает бесчисленное множество работниц, рожденных тем не менее честными, прямыми и целомудренными. Кончается обыкновенно тем, что любовник их бросает, даже и тогда, когда они делаются матерями. Случается, что промотавшиеся возлюбленные попадают в тюрьму, а девушка остается одна, без средств к существованию. Более энергичные и честные снова принимаются за труд, но число их очень ограничено. Другие, привыкнув к праздности и легкой жизни, доходят до последних пределов унижения, толкаемые нищетой. Но все-таки их скорее нужно жалеть, чем порицать, так как первопричиной всего является недостаточный размер платы за труд или безработица. В одном прекрасном труде, полном практических соображений и продиктованном милосердным и возвышенным умом «Национальная лига по борьбе с нищетой трудящихся» или объяснительный мемуар к петиции для представления в Палату депутатов читаем эти, к несчастью, слишком верные строки. Мы не упоминаем о работницах, поставленных в такое же затруднительное положение. То, что мы могли бы сказать слишком тяжело. Заметим только, что в периоды наиболее продолжительной безработицы проституция вербует себе прозелиток среди самых красивых дочерей народа. Другое плачевное следствие неорганизованности труда, как оно проявляется у мужчин, состоит помимо недостаточности заработка в глубоком отвращении к делу, которым они занимаются. Да оно и понятно. Умеют ли сделать их труд привлекательным, хотя бы разнообразием занятий, поощрительными наградами, заботами, пропорциональным участием в барышах, доставляемых данным ремеслом? Наконец, надеждой, обеспеченной отставки за долгие годы работы и труда? Нет. Страна не заботится ни об их нуждах, ни об их правах. А тем не менее, если говорить только об одной промышленности, то механики и рабочие заводов подверженные взрывам пара или работающие среди зубчатых колес, подвергаются каждый день большим опасностям, чем солдат на войне. Они выказывают редкие практические знания, приносящие промышленности и, следовательно, стране неоспоримую пользу в течение долгой и подсчетной деятельности этих рабочих, если только им не случится погибнуть при взрыве котла или стать калеками, угодив под зубья машины получает ли в этом случае рабочее вознаграждение равное по крайней мере той награде которую имеет солдат за свою похвальную конечно но бесполезную храбрость место в доме инвалидов нет какое дело в стране до него и если хозяин рабочего не благодарен изувеченный рабочий не способный больше к труду умирает в каком-нибудь углу с голода Наконец, разве приглашаются когда-нибудь на наши пышные празднества промышленности те или другие из этих искусных рабочих, которые с помощью одних своих сил выткали эти восхитительные материи, выковали и отточили это оружие, вычеканили эти серебряные и золотые чаши, вырезали эту мебель из черного дерева и слоновой кости, оправили с тонким искусством эти ослепительные драгоценности? Нет. В глубине своих чердаков, окруженные жалкой и голодной семьей, они едва перебиваются на маленький заработок, а между тем надо сознаться, что они, по крайней мере, наполовину содействовали обогащению страны этими чудесами, которые составляют ее достаток, славу и гордость. Не следовало ли бы министру торговли, если он хоть отчасти представляет себе свое высокое назначение и обязанности, Обратиться к каждой фабрике, участвующей на выставках, с предложением выбрать известное количество наиболее достойных кандидатов, среди которых фабрикант указал бы того, кто наиболее достоин представить рабочий класс на этих больших промышленных торжествах. Не было бы благородным и поощрительным примером видеть, как хозяин представляет к наградам и публичному отличию депутата избранного самими же рабочими, как одного из наиболее честных, трудолюбивых и знающих в своей профессии. Тогда исчезла бы вопиющая несправедливость. Тогда добродетель тружеников поощрялась бы благородной возвышенной целью, тогда они были бы заинтересованы в хорошем качестве своей работы. Конечно, фабрикант, тратя свои материальные и умственные средства на организуемые им предприятия и на то добро, которое он иногда совершает, имеет законное право получать отличия, которыми его осыпают. Но зачем с таким бессердечием лишать всякой награды труженика, если столь велико влияние, которое оказывают подобные отличия на массу? Ведь в армии награждают не одних генералов и офицеров воздав должное вождям могущественной и плодотворной армии промышленности, зачем забывать об ее солдатах? Почему им никогда не достается знака блестящей награды или поощрительного слова из высочайших уст? Почему во Франции нет ни одного рабочего, получившего орден за свое ремесло, за профессиональное мужество и за долгую трудолюбивую деятельность? Этот крест — и скромная пенсия, которая с ним связана, явились бы для него двойной наградой справедливо заслуженной. Нет, для скромного труженика, для работника-кормильца только один удел — забвение, несправедливость, равнодушие и презрение. И эта небрежность общества порождает самые ужасные условия для труженика. Причем эгоизм и жестокость неблагодарных хозяев усугубляют их. Одни падают под тяжестью непосильного труда и лишений, умирая раньше времени и проклиная общество, у которого они в забросе. Другие ищут приходящего забвения от своих бед в губительном пьянстве. Наконец, большое число их, не имея никакого интереса и преимущества, никакого материального и морального поощрения к тому, чтобы делать больше и лучше, строго ограничивается тем, сколько необходимо, чтобы получить свой заработок. Ничто не привязывает их к труду, потому что ничто не возвышает и не облагораживает достоинство труда в их глазах. Ничто не защищает их от искушения праздности, и если случайно они имеют некоторое время возможности ей предаться, то постепенно они уступают привычкам безделья и разврата. И нередко самые низкие страсти бывают способны навсегда погубить множество прекрасных, честных натур, полных добрых стремлений, погубить только потому, что их наилучшие, первые и трудолюбивые стремления нигде не нашли себе благожелательной и достойной поддержки. Мы последуем теперь за Горбуньей, которая, зайдя к своей хозяйке, дававшей ей работу на дом, пошла на Вавилонскую улицу в павильон Адриенны де Кардавиль.